Харьковское представительство «Комсомольской правды» поручило мне раздобыть поздравление к пятилетию газеты. Я получил удостоверение на бланке редакции, действительное от до в течение 20 дней. И с этим единственным документом ходил в окружком партии ИВЦК. Тогда еще и в самые высокие партийные учреждения можно было войти без пропусков. Секретарем Харьковского горкома и окружкома был Постышев. В приемные толпились много посетителей. Но ждать долго не пришлось. В кабинет входили сразу по несколько человек. И никто не задерживался. Я вошел с двумя представителями какого-то завода, тащившими пухлые папки. Постышев сидел за обыкновенным канцелярским письменным столом. «Кудощавый, скуластый сероватые волосы ежиком над, блед, над бледным лбом, живые серые глаза, вышитая украинская рубашка», — говорил сильно окая. «Откуда, товарищи?» «Так-так, ну тогда давай ты. У тебя, видать, дело покороче. Юбилей, говоришь, уже пять лет?» «Скоро годы бегут. Когда это приветствие-то нужно? До завтра? Потерпишь? Ну и хорошо. Приходи утром!» На следующее утро секретарь Постышева, парень в гимнастерке, дал мне большой, но закле... заклеенный конверт. «Вот, бери, читай!» Павел Петрович велел, чтоб тут же сказал, какие нужны поправки или дополнения. Я внесу и дам перепечатать. Он сегодня пораньше на заводы поехал. Скоро вернется и тогда подпишет. Прочитав короткий текст, в котором были все положенные похвалы и пожелания, я вполне удовлетворился и не стал придумывать никаких поправок. На лестнице я встретил Постышева, который поднимался, разговаривая с двумя спутниками. Он заметил меня. Ну что, прочитал? Поправляли там чего-нибудь? Значит, уже забрал? Выходит, все хорошо? Ты, может, стесняешься или боишься? Проволочка будет? Не бойся. Мы все, что надо, быстро сделаем, не задержим. Считай, все хорошо? И в смысле размера? Масштаба достаточно? Ну, тогда лады. Привет комсомолу! В приемной Кассиора дежурный секретарь мне не понравился. Франк с кургузом бежачке с галстуком и в на драйных полуботинках. Явственно переродившийся аппаратчик. Он сухо сказал. «Товарищ Кассиор сейчас занят. Оставьте письменное заявление и зайдите или позвоните вечером». Я сел к столу и написал пространное заявление. Секретарь несколько раз выходил и возвращался через боковую дверь. Закончив писать, я заметил, что его нет. Вошел в ту же дверь и оказался в кабинете Кассиора. Там шло заседание. За большим письменным столом лоснилась круглая высая голова Кассиора. Вдоль длинного сукона зеленого стола и на диване у стены сидело человек 20 Бороду скриптика я узнал сразу. И рядом с ним густро кудрявую шевелюру и пенсне Затонского. Были и еще портретно знакомые лица. косёр заметил меня и спросил раздраженно. «Это еще что такое? Что вам нужно, товарищ?» «Я от комсомольской правды». «Вы что же, не видите?» «Заседает политбюро. Сейчас же выйдете». «Товарищ Килирок, что там у вас, приемный или проходной двор?» Дежурный секретарь, покрасневший, зло шипя, теснил меня. Как вам не стыдно? Я же вам сказал, оставьте заявление. Это недопустимо, врываться на заседание Политбюро. Никакой дисциплины. Так я же не знал. Я понес заявление вслед за вами. Не очень хотелось сказать, что я думаю о пижонных бюрократах, перерожденцах, аппаратчиках. Прошел всего год с тех пор, как я перестал сочувствовать левой оппозиции. Но главной задачей было получить приветствие. И я оправдывался не только вежливо, а еще и симулируя растерянность, испуг наивного паренька юнкора. Он взял мое заявление, продолжая сердито распекать. Вы что, не понимаете, что здесь не ячейка, не пионеротряд Здесь центральный комитет, политбюро. Штаб партии. Это ж надо соображать. Ладно, ладно, идите. Будет вам приветствие. Я доложу членам Политбюро. Позвоните завтра. Срочно? Срочно? Если так срочно, приходили бы раньше. Ладно, я постараюсь выяснить сегодня. Это ж должен быть партийный документ, а не фильткина грамота. Раз-два и готово. Если хотите ждать, сидите там на площадке. В приемной нельзя. Вы меня уже и так подвели. Он казался мне достойным только презрения. Его неприязненная вежливость, он говорил мне вы как беспартийному, была отвратительна. В ответ я, разумеется, тоже выкал и не верил никаким обещаниям. Раз бюрократ, значит волокитчик. Сказав, что буду ждать за дверью, пока не дождусь точного ответа, я вышел в большой зал, где стояли диваны, кресла, несколько столиков. Уселся поудобнее, вытащил книжку из портфеля, который таскал для солидности и стал читать. Вскоре я заметил девушку в белом переднике, которая несла под нос батареи стаканов чая, горками бутербродов и пирожных. Она прошла в приемную Кассиора. Дождавшись, когда она выйдет обратно, я спросил, пойдет ли она туда еще раз. Так они все время... Пить хочет, заседают, говорят, говорят, глотки сохнут, ну и поесть охота. Я за 15-20 минут еще понесу. Она согласилась передать записку Затонскому. На листке с грифом «Комсомольской правды» я написал вдохновенный призыв к дорогому Владимиру Петровичу откликнуться на юбилей комсомолки, которая ведь немало помогает делу народного просвещения. Выяснилось, что девушка в переднике, звали ее Хлава, моя ровесница, что она иногда читает комсомольскую правду, собирается учиться на инженера фабрики, кухни, живет с мамой. Отец умер, братьев, сестер нет, она любит кино, трубочки с кремом, не любит танцевать. Она поставила мне стакан чая с лимоном, дала бутерброд с колбасой и кремовую трубочку. Ничего не плати, здесь все бесплатно едят. Только домой забирать нельзя, а тут ешь, сколько хочешь, я еще принесу. Через несколько минут вышел Затонский, Драмовский, рассеянный. Какая тут комсомолка мне писала? Ах, это ты, это ты сейчас на заседание в лес? Ну и комсомольцы пошли настырные, на ходу подметки режут. Так что тебе нужно? приветствие к юбилею? Доброе, почекай полчасика. Ну, может, немного больше. Тут сейчас мои вопросы на повестке. Потом напишу. Моя благодетельница принесла еще чаю, еще бутербродов. Выяснилось, наше полное единодушие по ряду существенных жизненных проблем, что в кино стоит ходить только на хорошие картины что заграничные фильмы, в общем, буза, хотя есть смешные, а у нас пока мало хороших. Однако такой великолепный фильм, как «Закронщик» из «Торжка» стоит дюжины Макс Линдеров, что народные и революционные песни лучше романсов а танцы – пустое времяпровождение. Она призналась, что хотела бы стать киноартисткой, но учительница в школе объяснила, что для этого нужно иметь очень большой талант, и для девушек это вообще опасно. К артисткам все пристают, особенно начальство. И для здоровья вредно все время ходить перемазанной, перепудренной и пускать в глаза какие-то капли, чтобы зрачки побольше. Затонский вынес мне два листка из блокнота с грифом «Народный комиссар просвещения», густо исписанный карандашом. Это было дружеское приветствие боевой газете комсомола. Пожелание еще активнее, еще интереснее, еще живее бороться, освещать, мобилизовать и так далее и тому подобное. Он стоял надо мной, пока я читал. «Ну как, доброе?» «Да чего там спасибо, спасибо?» «Я комсомолку читаю, хорошая газета». Так и написал. «Ну, бывай здоров». Выходил и францс-секретарь по своим делам. «А, вы все еще сидите?» «Так вам срочно приспичило». Но потом он вышел уже прямо ко мне. «Приветствие вам есть от Политбюро. Завтра с утра я дам на машинку перепечатать и на подпись. Приходите с сам к 11 А встреча с Постышевым, о том, как выгодно отличалась вся обстановка в его приемной, и в кабинете от нарядного бюрократизма ЦК. Я потом часто рассказывал друзьям и приятелям. Летом 1930 года меня назначили редактором радиогазеты на Харьковском паровозном заводе имени Коминтерна. Там недавно был создан радиоузел. Начальником и одновременно инженером, техником и мастером был Сергей Иванович Пожилой радиолюбитель. Он самоучкой освоил радиотехнику и с помощью двух молодых учеников, таких же энтузиастов, оборудовал радиостанции в небольшом флигеле у завкома. Установил радиоточки во всех цехах, в столовой, во дворах и в некоторых жилых домах заводского поселка. Сергей Иванович жил на радиостанции, а домой ходил только иногда пообедать и переночевать. Моя старуха не обижается, привычная уже. Знает ведь, что не с девками прохлаждались, а тут на узле нужен постоянный хозяйский глаз. Тут и украсть, и испортить легче легкого. Радио — тонкое дело, и техническое, и политическое. Умная баба к технике не ревнует, а с дурой я бы жить не стал. Радиовещательной студии служила тесная каморка плотно завешанной холстами и мешковиной. Сначала я просто читал заметки из многотиражки «Харьковский паровозник», но вскоре обзавелся собственными рабкорами, ходил по цехам, узнавал, кто лучшие производственники, кто прогульщики и бракоделы, как выполняются дневные и недельные планы. Моими наставниками и помощниками были старые приятели-порывцы, Ваня Калянник и Ваня Шутов, которые стали штатными сотрудниками заводской газеты. Именно они и перетянули меня из депо на завод. Сергей Иванович очень благосклонно относился к своей газете. Она явственно подтверждала полезность, важность его любимой радиотехники. К тому же все мы помогали ему выцыганивать в дирекции, В деньги на новые детали, новое оборудование и специальную литературу. Раньше он вкладывал в это немалую часть своей зарплаты. Впрочем, и позднее не скупился. «Моя старуха не обижается. Говорю же вам, что умная баба. Понимаю, что это лучше, чем на водку тратиться. И для здоровья полезнее». В первые дни я исправно показывал в завкоме все, что собирался передавать. Я приходил в узенький кабинет культсектора, который осаждали цеховые культработники, представители подшерстных школ, пионеротрядов, красных уголков, библиотек, гости из вышестоящих профсоюзных организаций, агенты по распространению газет и журналов, энтузиасты-затейники из клубов, театров, живых газет, организаторы культпоходов и просто жалобщики, врывающиеся в каждую дверь замкома, взывая помощи, требуя управы на мастера, нормировщика, бухгалтера, коменданта общежития. Стараясь перекричать всех, я проталкивался к столу завкульта. Товарищи, пропустите! Срочно! Через полчаса радиогазета выйдет эфир. Радио вне всякой очереди. Аллюр! Три креста! Товарищи, будьте сознательны! Завкульт сектором! Замороченный и рассеянный перелистывал папку, которую я клал перед ним. Сергей Иванович научил меня печатать каждую заметку на отдельном листе, чтобы не путать при передаче. И папка очередного выпуска радиогазеты была толстой. Завкульт поначалу спрашивал, давал руководящие указания. «Мало у тебя про сборку. Нужно больше фамилий называть лучших ударников». Но недели через две он сказал «Хватит тебе бегать согласовывать, не маленький, уже сам с усами Освоился, справляешься, ну и принимай ответственность, как положено ответственному редактору, и отсчитываться приходи раз в неделю или раз в декаду». Так моя газета стала выходить без всякой предварительной проверки. Наш радиопровозник, Хвалили в парткоме, даже несколько раз поставили в пример заводской газете, которую редактировал писатель Иван Кулик. Его назначил горком партии то ли после взыскания за идеологические промахи, то ли потому, что он начал писать роман о рабочей жизни. Кулик был интеллигентен, серьезен и деликатен. Он тщательно правил статьи и рабкоровские заметки, Заботился о языке и стиле. Делал он это, по-моему, слишком литературно, с поэтично-романтичными узорами. Таким, как я, полуграмотным, напористым газетчиком, истово увлеченным именно сегодняшним, сейчасным, даже синиминутным боевым делом, он казался кабинетным писателем, далеким от масс, от завода. Когда в парткоме его упрекали, что радиопаровозник оперативнее печатного, он спокойно возражал, что так и должно быть. По радио вещают три раза в день, а газета выходит только три раза в неделю. кулит неизменно покровительствовал мне, охотно давал советы. Ему нравилось, что я серьезно заботился о стилистике и фонетике украинской речи в наших передачах. Секретарь редакции Юлий Митус тоже помогал, даже отдавал излишки своего портфеля, но при этом не забывал строго получать. Ты, дорогой радиовещатель, кажется, начинаешь думать, что твоя газета есть главная газета на заводе. Пожалуйста, не забывай, радио должен быть вспомогательной силой для партийной печати, а то может получиться ненужный параллелизм. Даже вредная партизанщина. Митус, бывший латышский стрелок, долго работал в ромейских газетах. Он еще донашивал старую гимнастерку и сапоги и навсегда сохранил военные нравы, был пунктуален, педантично опрятен, непоколебимо убежден, дисциплинка прежде всего нужна везде и ревниво заботился о чести своего подразделения. Он никогда не старался выделиться, командовать на показ, никогда не кричал, не суетился. Но или же он руководил газетой, был всегда на месте, кулик часто отлучался по литературным делам. Митус собирал каждый номер, составлял макет, отвозил в городскую типографию, был хорошим летранпожём. Он же проталкивал газету в машину оттесняя соперников с других заводов. И часто сам привозил в тираж и следил, чтобы газеты не залеживались у почтовиков. Мы ничего не знали его семье, о личной жизни. Он приходил в редакцию раньше всех. Когда мы там ночевали, он будил нас на рассвете. После двух-трех бессонных суток, как бывало в пору штурмов штурмом, Он, в отличие от всех, был опрятен, чисто брит, ни пылинки на сапогах, ни морщинки на гимнастерке. Только веки припухали и разовели под редкими светлорусыми ресничками. Он, в отличие от Кулика, ревновал к успехам радиопровозника, но он все же относился ко мне хорошо и только хотел подчинить свои главные редакции. Как сказал Владимир Ильич, газета должна быть коллективный организатором. У нас один завод, одна партийная организация, одна профсоюзная, одна комсомольская. Зачем две газеты, два коллективных организатора? Незачем. Ты хороший массовик, хорошо организуешь рабкоров, значит ты должен работать с нашей редакцией, а не отдельно. Это в буржуазных странах, где разные партии, там разные газеты. Но ты же не другой партии. Даже в самых сокровенных мыслях я отождествлял себя с той партией, в которой формально еще не состоял, и готов был подчиниться самой суровой дисциплине, самой взыскательной цензуре, хотя без этого, вероятно, работал бы много лучше и с большей пользой для той же партии. Слепая готовность к самоотречению, к безоговорочному послушанию, отказ от всех искушений свободы, впоследствии приводил меня к мучительным схваткам с совестью, к трудным борениям с самим собой. Покорность всеохватному партийному державию не только оскопляли мысли и души верноподанных партийцев но в конечном счете вела к исчезновению самой партии. Остатки и ее живых сил были разгромлены уже к 1938 году, В 1939 годах основы ее идеологии разрушались на протяжении всех последующих лет. Когда в годы войны вступали в партию мои друзья, товарищи и я, для нас это было эмоциональным, патриотическим порывом и менее всего партийным, идейным выбором. Почти никто не думал уже о программе, об идеалах, о принципах марксизма. И нас не потрясало, не огорчало, что вместо интернационала зазвучал новый державный гимн, бездарное подражание церковным хоралам, а девиз пролетарии всех стран, соединяйтесь, был заменен заклинанием: смерть немецким оккупантам. Калинтерн, Ким, Мопер распустили так же легко и просто, когда это ликвидировали общество бывших политиков союз эспернтистов республику немцев поволжья пропасть между названиями и сущностью между словами и делами становилась все шире и глубже